Глава 19. Софью разбудило неприятное чувство онемения. Шею ломило, будто её продуло на сквозняке, спина намекала, что просто мечтает о мягкой горизонтальной поверхности, а правая рука совсем задервинела. Правда, стоило её пошевелить, как сначала появилось покалывание в пальцах, и следом, в марш-бросок по конечности отправились стайки колючих мурашек. Больно. А ещё Соня отчаянно ныла, модам сижу. Никакие даже самые лучшие куроры не спасут, если вместо шоссе под колёсами средневековое направление. Похоже, у меня развилась плоскостопие, вздолиюмыра подумала девушка о своих ощущениях и потянулась к окну. Пейзаж заметно изменился. Вместо полей, разбросанных между лесными массивами, мимо кареты проплывали поросшие деревьями и кустарниками горы. Но герцогиню потрясла не кардинальная смена географии, а то, что местное солнце уже зацепилось за верхушки деревьев, намекая, что день перевалил за вторую половину. "Это сколько я спала?" изумилась про себя Софья. "Выехали до света, и как бы я ни устала за ночь, но просто не могла столько проспать. Это из же часов 16-17. Давно бы захотелось пить, есть и в уборную. С другой стороны, из замка никакие горы не просматривались. Да и когда они ездили в баронство Сола и графство Вилье, то в окрестностях ничего подобного горным вершинам тоже не наблюдалось. Неужели она всё-таки проспала весь день? Вытянув шею и скосив глаза, Софья попыталась рассмотреть упряжку. Некоторое время ничего не получалось, но дорога сделала резкий поворот вправо, и девушка мельком увидела лошадей. Те же самые. Во всяком случае, они очень похожи окрасом. Или лошадей-то называется мастью? В общем, имеют такой же цвет, как и раньше. Разве лошади могут столько идти без остановки еды и водопоя? Словно почувствовал, что пассажирка проснулась. Карета остановилась, и через непродолжительное время дверца распахнулась. Ми леди, низко поклонился пожилой возщик. Не желаете размяться? А нам ещё далеко? неуверенно поинтересовалась герцогиня. Сегодня пространство не шалит, так что ещё полчаса максимум мы будем на месте. ответил Умар. Сколько времени мы в дороге? Второй час. Сколько? Софья Шломлёна покрутила головой вокруг, потом задрала голову к небу. Но я не понимаю. Мы около часа ехали по тракту. Надо было добраться до первой вешки. Спокойно принялся объяснять извозчик. Там свернули, и теперь едем по серединной тропе. Её ещё зовут охотничьей. До урочище два тополя осталось совсем недалеко. Вы не волнуйтесь, я умею ходить пространственными тропами. Вы в полной безопасности. М-м, да, вот это новости. Обычный кучер, пространственный маг? Да, подтвердил Умар. Такой дар очень облегчает работу. Он идеален для волщика. Софья мысленно хлопнула себя по лбу. Она что? сказала это вслух. Надо следить за собой и не уymlляться настолько уж явно. Если ехать обычной дорогой, то сколько времени потребуется, чтобы от замка Долмоз добраться до этого урочища? Отбитая в блин мадам Сижу отчаянно сигнализировала: "Чую новые неприятности". Герцогиня затолкала панику подальше, ведь не мог же Арман отдать приказ завести её как тупая черепу из Мороска, поглубже в лес и там бросить. или мог или это идея не герцога, а вдовушки. Ожидая ответа, она на всякий случай подтянула к себе корзинку с провизией, а второй рукой ухватила одеяло. Если кучер попробует её здесь оставить, то еда и плед ещё пригодятся. Если только на конной тяге и не пользоваться пространственными туннелями и порталами, то недели 3-4. Кучер неожиданно улыбнулся. Миледи, вам ни за чего волноваться. Я хороший пространственник, езжу этими дорогами уже почти 50 лет. Да я тут каждый камешек знаю, каждый поворот и вешку. Хотите походить, ноги размять? Соня молча замотала головой. Ага, сейчас. А вдруг стоит ей выйти, как этот кучермак щёлкнет кнутом, и не поминаете лихом. Останется герцогине в горах одна денёшенька. Пока не придёт по её душу какой-нибудь волк или не слишком благородный разбойник. Нет уж, пока до места не доберутся, она и с кареты не ногой. Тогда едем дальше. Не стал настаивать возщик и посмотрел на её руку, судорожно сжимающую ручку корзины. Проголодались? Так вы поедете, а то выехали ни свет, ни заря, даже без завтрака. Мужчина захлопнул дверцу, экипаж покачнулся и снова пустился в путь. Какой там поедете, ей сейчас кусок в горло не полезет. Соня прильнула к окну, рассматривая пейзажи. Горы, горы, горы. Её что, в какую-нибудь саклю везут, а в ласточкино гнездо? Но прошло не больше 30 минут, и девушка увидела, как карета словно пересекает какой-то барьер. С одной стороны него были лисистые горы и вечер, с другой берег моря и рассвет. Минут 10 экипаж катил вдоль побережья, а потом новый барьер, и они попали в полдень и в поросшие травой и кустарником холмы. Раскрыв рот, Софья смотрела на появившееся справа строение, больше всего похожее на несколько заброшенную помещичью усадьбу. Ну, какие она видела в кино, например, формулу любви. Даже парк при доме выглядел так же запущенно. Карета описала полукруг и остановилась прямо напротив крыльца. Миледи мы прибыли. Умар распахнул дверь и потянул, опуская подножку. Позвольте, я вам помогу. Поколебавшись, Софья приняла его руку. Из-за больной ноги приходилось беречься. У Пасти сломать себе ещё что-нибудь в её планы не входило. Умар, кого это ты привёз? На крыльце дома появились две женщины: молодая и пожилая. Судя по одежде, из простолюдинок. Наверное, местная прислуга. Как это? Заметно опешил вощик. Разве ми лорд не присылал вестника? Это её светлость, герцогиня Далмос. Миледи, ваша светлость. Услышав про титул гости, обе женщины присели в почтИТтельном приветствии. Не было ничего, мы и не ждали. Расстроилась пожилая, но тут же спохватилась и обратилась к Соне. Миледи, пойдёмте со мной, я вас провожу в комнаты. Умар, что встал? Носи вещи. Рива, беги, зажигай печь. Чем вас кормить, миледи? У нас ведь только тыквенная каша на обед. Там в карете продукты. Вспомнила о корзине Сони. Берите всё, несите на кухню. Что ж, кучер с даром пространственного мага не обманул. Добралась она благополучно. А что супруг забыл предупредить прислугу, это не страшно. Девушка огляделась. Значит, ей придётся тут жить? Ну а что? Вполне симпатичное место. Только уж больно пустынное. В доме всего две служанки, что ли? С другой стороны, меньше народу больше кислороду. После замка, где за тобой постоянно наблюдают десятки глаз, уединённая тихая усадьба самое то, что нужно. Успокоиться, залезать раны и решить, как жить дальше. Софья вспомнила, что она тут не просто так, а герцогиня. Преодолевая боль в затёкшем теле, девушка приосанилась, выпрямила спину и спросила у пожилой служанки: "Как твоё имя?" "Короми леди. Мы семьёй тут живём. Муж сейчас в отъезде, за дровами поехал, к вечеру вернётся. Он плотник, садовник и сточник, в общем, всю мужскую работу делает." А мы с дочерью присматриваем за домом, убираем, стираем, готовим. Вы сильно проголодались. Я посмотрю, какие продукты есть, и постараюсь приготовить что-нибудь более привычное для знатной леди. Кора, мне в первую очередь нужна не еда, а купальня. Тут она есть? Есть. Как не быть? Только воду надо нагреть и ведром таскать, а то нагревальный камень совсем разрядился. Мы дровами печь топим. Но если возьмётся Рива, то мигом всё приготовит. Затараторила Кора. Сони кивнула и переступила порог своего нового жилья. Изнутри дом выглядел так же, как снаружи: чистенько, но не претенциозно. Видно, что хозяева тут давно не жили, а прислуга только поддерживала порядок, не больше. Вот лучшая комната миледи. Скоро поднялась на второй этаж и распахнула третью от лестницы дверь. Если бы мы знали, что вы приедете, то дополнительно проветрили бы всё, освежили. Ничего страшного, успокоила её герцогиня, оглядывая комнату. Я не привередлива. Оказалось, покои хозяйки состояли не из череды помещений: спальни, гостиной, гардеробной, купальни, комнаты для рукоделия и так далее, как было в замке, а всего лишь из единственной, правда, просторной и светлой комнаты. Причём окна выходили сразу на три стороны, то есть помещение занимало тарец этажа. В одном углу за ширмой располагалась кровать. В другом Судя по столику, зеркалу и коробке, из-под крышки которой высовывался конец нити, находилась рабочая зона для занятий рукоделием. Третий угол являл собой нечто вроде мини-гостиной или диванной. Уютный диван, столик, пухлые кресла. Вся мебель была накрыта полотняными чехлами, которые сейчас стягивала кора. В принципе, довольно неплохо. А отсутствие вереницы слуг даже плюс. Она так устала от постоянного присутствия чужих людей. В замке, даже в своих покоях, Соня никогда не могла быть уверена, что осталась одна. А что дом старенький и не особенно нарядный, так это неважно. Главное ещё крепкий, крыша не протекает, сухо, чисто и тихо. В Герцбергском замке совсем тихо не было никогда. Даже ночью то тут, то там кто-то ходил, что-то делал, Здесь же так спокойно. Соня ещё раз обошла комнату по периметру, убедившись, что дверь только одна, и та ведёт в коридор. Купальня не здесь. Нет, миледи, она внизу. А э отхожее место? Так вот. Женщина проворно нырнула под кровать и извлекла ночную вазу. В доме нету уборной. Ужасно, Лейсофие, представь, что ей предстоит несколько раз в день пользоваться неудобным сосудом, а потом испытывать стыд перед горничной, которой придётся выносить горшок и мыть его. Нет, миледи, мы по старинке, развела руками Кора. А чей это дом? Кто тут жил раньше? Можно сказать, что никто не жил. Это вдовья доля её светлости, вдовствующей герцогини Далмоз, ответила служанка. Только её милость тут лишь один раз появлялась и выдержала всего пару дней, а потом сразу перебралась к младшему своему. Кора скорбно вздохнула. Очень она ми lorda любила, а потом просто прикипела к лорду Анри. Граф был вылететь отец Вот миледи и не смогла с ним расстаться. И надо же, такое несчастье, такая нелепая смерть, даже деток не успел нажить. Кора покачала головой. И по месте графа, чего уж скрывать, намного удобнее, чем наше урочище, да и место там бойкое, кругом люди. А тут глухомань, одна деревушка в 3 верстах, да город в 40. Тем временем в дверь стукнули, и на Сонино да в комнату вовалился Умар. Кучер принёс вещи из кареты. Куда положить? Сюда, сюда, показала служанка. Сейчас Рива освободится, она всё приберёт, развесит, отчистит и разгладит. У неё есть дар, миледи, правда, не самый ценный, бытовая магия, зато он хорошего уровня. Без Ривы Мы бы с домом не справились, а она раз раз и чисто. И на стены наложила заклинание. Древаточец теперь не страшен, а то один венец успели погрызть, пока мы их обнаружили. Умар, ты когда обратно? поинтересовалась Софья. Принесу поклажу и отправлюсь, ответил Гучер. Что ты хотите передать его Светлости? Она хотела очень, но что-то держало, не давало решиться. С другой стороны, что она напишет? Добралась нормально? Это и Умар передаст. Спасибо за ночь. Банально. И Герцек может решить, что она напрашивается на повторение. Щеки снова опалил румянец, и девушка опустила голову. Ну и что, что ей понравилось? Инициатива должна исходить от мужчины. написать скучаю. Но Арман ничего ей не обещал, а учитывая всё то, что натворила её предшественница той безнавязанного брака, у мужчины при одном её имени должно скулы сводить. Она ни за что сама навязываться не будет, но если его светлость решит дать их браку шанс, не оттолкнёт. Правда, для того, чтобы она ему поверила, Арману придётся, во-первых, расстаться с экономкой и во-вторых, приехать за соней лично герцэг знает, где она, умар знает, как быстро сюда попасть, если муж захочет, навестит. а нет. что ж, значит, она, соня, будет налаживать жизнь без оглядки на его слепость.